Амалия кляйн Игрушка для дракона. Пролог. Теплый летний день постепенно догорал, медленно двигаясь к своему логическому финалу. Огромный солнечный диск цвета красного апельсина почти опустился за горизонт, окрашивая лазурное небо в неповторимый золотисто-бронзовый цвет. Облака приобрели розовый оттенок. А лес в свете закатного солнца, казалось, окрасился в багряные цвета, будто полыхая в огне. Сегодня, как никогда, был необыкновенно красивый золотистый закат. Разглядывая небо, в волнении прижимала руки к груди, прекрасно зная, что меня ожидает. Если бы я только могла отказаться. На душе было тоскливо, а при мыслях о будущем по щеке скатилась слезинка. Потом еще одна. Навалилась апатия, захотелось куда-нибудь убежать, спрятаться и не думать ни о чем. Но раз уж согласилась, я должна буду все это выдержать. Хотя выбора особо и не было. Или по собственному желанию отправляюсь во дворец и становлюсь игрушкой правящего лорда, или меня объявляют иномерянкой. И тогда я попадаю на рабские торги. И что будет в будущем, никто не знает. А так у меня все-таки есть шанс вернуться домой если я смогу выяснить, где находится межмировой портал. Решительно вытерла горькие слезы, посчитав, что мою слабость никто не должен увидеть. Передо мной стоит цель — вернуться домой, и мое переселение во дворец — первый шаг к ней. В этот момент за моей спиной послышался шорох. Обернувшись, увидела и Лору, хозяйку дома, в котором я жила последние несколько месяцев. «Время пришло, за тобой прибыли из дворца». Сообщила она, не в силах справиться со своей радостью. «Еще бы. Ведь я заменила ее дочь, на которую пал жребий И теперь Мелиса останется с родителями. Выйдет замуж, родит детей и навсегда забудет о страхе, который преследовал ее всю жизнь». А затем в мою крохотную комнатку вошла высокая статная женщина в глухом, весьма чопорном темном длинном платье, украшенном кружевным мажурным воротником и такими же манжетами. Незнакомка была не молода, но при этом не потеряла свою природную красоту. Небольшие морщинки совсем не портили прекрасное лицо, а от миндалевидных глаз безупречно голубого цвета сложно было отвести взгляд. Вытянутый темно-синий удлиненный зрачок подсказал мне, что передо мной драконица. От женщины исходили волны могущества и силы. Незнакомка была величественна и грациозна, а еще весьма немногословна. Обернувшись к хозяйке дома, она надменно кивнула. «Можешь идти. Я хочу поговорить с девушкой наедине». Окинув меня оценивающим взглядом, она поинтересовалась. «Как твое имя?» «Ирина», — представилась я. «На самом деле меня зовут Мариной. Но когда я попала в этот мир, мне дали другое имя. И к моему мнению особенно никто не прислушивался. Ведь я была никем» несчастная попаданка, оказавшаяся не в том месте и не в то время. Та, которая предназначена была стать очередной игрушкой для правящего лорда клана Огненных. Хм, незнакомка скривилась. Жеребие опять сыграл с нами злую шутку. Из многих красавиц этого поселения именно тебе предстоит отправиться во дворец. Но не знаю, какая-то ты невзрачная, худая, невысокая, бледная. Одним словом, полевой мотылёк. «Вряд ли тебе удастся завладеть вниманием правящего лорда. Ты совсем не в его вкусе». Я чуть не упала. Потому что, если честно, всегда была довольна своей внешностью и считала, что природа меня не обделила. Светлые волосы, зеленые глаза, миниатюрная фигура. В моем мире многие мужчины оказывали мне знаки внимания. А тут выяснилось, что я полевой мотылек. «Но, может быть, это и к лучшему» потому что вариант стать утехой для дракона меня совсем не прельщал. «Ирина!» Женщина задумчиво замолчала. «Твое имя означает «Солнечное» и, надеюсь, оно принесет тебе удачу». «Спасибо». Автоматически поблагодарила я ее. «Меня можешь называть госпожой Фаридой. Во дворце правящего лорда я отвечаю за порядок. Имея в виду, непослушание я не потерплю». И за любое нарушение традиций последует наказание. Все понятно. Кивнула, подумав о том, что жизнь во дворце вряд ли будет легкой. Особенно для меня. С детства ненавидела всякие правила. Из-за чего вечно получала от строгих учителей интерната. Я привыкла получать ответы на свои вопросы. Фарида, чуть прищурившись, внимательно посмотрела на меня. Надеюсь, ты это запомнишь. А сейчас еще раз спрошу. «Тебе все понятно?» «Да», — быстро кивнула. «Замечательно», — сказала женщина. «А теперь идем за мной. Твое время пришло». Я медленно последовала за ней, понимая, что совсем скоро решится моя судьба. И в голове билась одна мысль. «Только не в гарем. Только не в горе.